Невидимое первое. Туман все еще стоял в голове Найденова, когда показалось, что он слышит родную речь. Кроме того, он отчетливо слышал острое жужжание и ритмический гул, шум судовых механизмов. Придя, наконец, в себя, Найденов с первого взгляда понял, что находится на борту корабля. Больше того... По раздававшейся вокруг русской речи он понял, что корабль этот свой, советский, родной. Не помня ни о чем другом, кроме того, что он у себя дома, Найденов сделал попытку вскочить, но услышал суровый окрик «Лежать смирно!». Но даже этот резкий приказ показался ему дружеской лаской. «Да будет, товарищи, я уже понял. Свои!» — сказал он. «Не разговаривать!» — сурово повторил тот же голос. И Найденов увидел приблизившегося к нему старшину. «Я же свой!» «Что вы кричите?» — улыбнулся Найденов. Сильным движением старшина заставил Найденова опуститься на койку. «Приказываю молчать, значит, молчи, товарищ старшина!» «Доложите командиру, что я свой советский командир!» Старшина насмешливо оглядел Найденова. — Чисто по-нашему научился, паразит. — Отсюда вывод, — послышался рядом молодой веселый голос. — Из тех специалистов, которых они к нам в тыл засылают. Найденов оглянулся и увидел молодого краснофлотца в берете. — Что за шум? — раздался возглас вбежавшего в отсек старшего лейтенанта. Увидев Найденова, он крикнул то разрешил ему встать с койки. «Я требую одного — видеть командира корабля и говорить с ним». «Все, что вы хотели бы сказать командиру корабля, можете сказать мне, я его заместитель». Его прервал гудок телефонного зуммера. Старшина снял трубку. «Да, четвертый отсек». «Да, товарищ капитан третьего ранга, старший лейтенант здесь». Обернувшись к лейтенанту, «вас к аппарату». Старший лейтенант взял трубку. «Сибирка слушает!» Закончив служебный разговор, он сказал, «Пленный заявляет, будто он вовсе не немец, он называет себя советским командиром. Посмотреть на него?» «Есть. Сейчас приведу». Идя следом за Сибиркой, Найденов с удовольствием приглядывался к лицам краснофлотцев, провожавших его сумрачными взглядами. Сибирка постучал в дверь каюты. Спокойный голос ответил оттуда, «Войдите» и Сибирко отодвинул створку. У маленького столика сидел командир. Лицо его было освещено лампой. При виде его Найденов остановился как вкопанный, а пораженный Сибирка увидел, как командир корабля, издав крик изумления, бросился навстречу пленнику, и они стиснули друг друга в объятиях. Следующее мгновение — Сибирка, не успев отскочить от бросившегося в его сторону пленника, почувствовал, как тот крепко обвил его шею рукой и звонко поцеловал в щеку. Житков в двух словах объяснил своему заместителю, кого тот видит перед собой. Сибирка хотел оставить друзей, но Найденов удержал его. — Прежде всего, прошу вас поставить перед Нильсом... Столько харча, сколько он может съесть. А во-вторых, не считаете ли вы, товарищи, что нужно подумать о спасении моих верных друзей, Янсена и Лунта, оставшихся на льду? Бедняги, наверное, беспокоятся о нашем исчезновении, не говоря уже о том, что им грозит верная смерть от голода. Их нужно доставить в первый же норвежский пункт, который будет по пути. Когда они остались одни, Найденов засыпал друга градом вопросов, а в заключение спросил, «Что означает таинственное поведение твоих людей, так ловко схвативших меня на льду?» Даю голову на отсечение, я не видел ни одного из них. «И не мог увидеть, будь у тебя хоть две пары самых зорких глаз, они были невидимы». Голос Найденова радостно задрожал, когда он воскликнул. «Значит, Паша...» Он не мог договорить. За него досказал Житков. «Да, твоя жена кое-чего добилась. К моему возвращению на родину задача подогреваемого покрытия была решена». «Подогреваемого?» «Пока да. И его можно было уже применить для подогреваемой ткани, как в летной одежде». Теперь у нас три таких комбинезона. Понятно. Но беда в том, что люди не могут отойти от лодки дальше, чем позволяет питающий провод. А батареи? Если бы ты знал, сколько энергии пожирает такой комбинезон. Ладно. Второй вопрос. Куда девались твои люди, прыгая под лед? Я не видел рубки под лодки. Разве непонятно? Если можно одеть человека, значит, можно одеть и рубку. — Чехол из ткани. — Вот именно. Поэтому наш корабль и носит название ОН-1. — Что это значит? — Опытная, невидимая, первое Если бы ты знал, как я завидовал тебе каждый раз, когда думал, что ты уже дома и работаешь над своей невидимостью. А мое ухо, небось, так и застряло на мертвой точке. Напротив, когда мы пройдем в рубку акустика, ты увидишь, как работает ухо Найденова. Найденов радостно схватил Житкова за руку. Ты не шутишь, Паша. Неужели добились? Вот молодцы. Пойдем скорее к акустику погоди успеем сказал житков ты сам сможешь испытать ухо когда мы встретимся с противником Наша опытная охота еще далеко не кончена. по пути домой предстоит еще кое-что проверить скажи-ка мне во- первых удалось ли покончить с нашими общими друзьями витемой имэйашем увы видемму я так больше и не видел а Мэйнаш ускользнул из рук, хотя лежал уже связанный в моей комнате. «Жаль, очень жаль. Думаю, что теперь они больше не опасны». «Как диверсанты и шпионы, конечно», — согласился Житков. «Двери в Советский Союз для них закрыты, но не следует забывать, что они готовы вцепиться в нас зубами при первой возможности». «Вот этих-то возможностей в них больше и не будет», — уверенно произнес Найденов. «Уж не воображаешь ли ты, будто после войны на земле воцарится рай?» «Нет. Да рая далеко, но песенка гитлеровцев спета. 22 июня 1941 года они сами определили свою судьбу. Мы приспособим их к мирному труду, заставим восстановить своими руками все, что разрушили, залечить все раны, нанесенные человечеству. Но сегодня для меня самое главное то, что скоро я буду на родине, — воскликнул Найденов. Впрочем, я и сейчас уже чувствую себя на родной земле. Палуба твоей лодки — достаточно твердая почва, чтобы, стоя на ней, чувствовать себя человеком. Ах, Паша! Если бы ты знал, какая зависть меня брала к тем, кто имел возможность вот так, как ты, чувствовать себя полноценным командиром, гражданином, выполняющим свой долг перед Родиной. Будто ты там развлекался. И все-таки это не то. Я мечтаю о другом. Штурвал в руки и в воздух. Ты еще насладишься этим вдоволь. А теперь не хочешь ли привести себя в порядок? Погляди-ка на себя в зеркало. Стыд и срам, стыд и срам. Житков ласково подтолкнул друга к переборке. Найденов увидел в зеркале свое лицо, покрытое щетиной, спутанные волосы, поверх багрового загара полосы копоти от примуса, с которым приходилось постоянно возиться на ундине. «Да». Пожалуй, в таком виде неловко ступать на родную почву. Житков поглядел на часы. «Через час обед. Я познакомлю тебя с кают-компанией. Замечательный народ!» — он открыл шкафчик. «Вот здесь брюки, китель, ботинки. Мойся, брейся, переодевайся. А мне пора в центральный пост вылавливать и и Лунта. С удовольствием пожму им руки». Оставшись один, Найденов сбросил платье и подошел к умывальнику. Он уже намылил было щеку, как вдруг невольно вздрогнул, услышав за спиной приглушенный голос. Найденов не сразу сообразил, что это всего лишь радио. Но то, что он услышал, заставило его широко и радостно улыбнуться собственному отражению. «За выдающиеся заслуги!» в области создания новых видов вооружения для военно-морского флота присвоить инженер-контр-адмиралу Бураго Александру Ивановичу звание Героя Социалистического Труда с вручением Ордена Ленина и золотой медали «Серп и молот». С раскрытым от удивления ртом Найденов обернулся к репродуктору и машинально спросил «Вы не ошиблись?» Черная воронка репродуктора высокомерно молчала.